Божественное предопределение Еще один не менее важный аспект миропонимания — это божественное предопределение. Во многих религиях есть положение, в том числе это один из столпов в исламе, гласящие, что необходимо верить в божественное предопределение. Как только человек принимает постулат о том, что есть создатель, он должен принять и идею предопределения. Божественное предопределение – это вера и глубокая убежденность в том, что все, что в этом мире происходило, происходит и будет происходить, все это происходит по воле Всевышнего. Это означает, что вся судьба человека, все, что он сделает плохого или хорошего, уже предопределено и записано в святой Скрижали. Любые его действия прописаны в его судьбе. В исламе говорится, что есть две вещи, которые неотвратимы. Первое – наступление смертного часа. Второе – то, что человеку предопределено. Однако следует отметить, что Аллах не лишил человека свободы выбора. Напротив, Он дал ему разум, чтобы отличать добро от зла, а также посылал людям пророков и книги Писания, чтобы научить их добру. Если бы у человека не было свободы выбора, то поощрение и наказание в виде рая и ада утратили бы смысл. Если бы у человека не было воли выбирать, то он не был бы ответственен за свой выбор. А поскольку в религии существуют поощрения и наказания, то это означает, что есть некая цель, к которой Аллах ведет все человечество. С одной стороны, устанавливая флажки на границах дозволенного, а с другой показывая пряники. Это все необходимо, чтобы человечество двигалось в желаемом направлении. В то же время возникают вопросы. Если все предопределено, то где же свобода воли? И почему следует наказание за те действия, в которых человек вроде как и не виноват? Ведь это предопределено заранее. Ведь за него все решено. Сразу же хочу отметить. Все наши действия предопределены, но не предрешены. Это очень важно понимать и различать. Ни в одной мировой религии не говорится, что что-то за человека предрешено. Человек сам решает, какое сделать выбор. В исламе это подчеркивается особенно часто. Поэтому не путайте предопределенность с предрешенностью. Порой некоторые оппоненты говорят мне, что если для меня уже все предначертано, то это значит, что я могу целый день лежать на диване, и все произойдет само собой. На это я отвечаю так. Если вам суждено быть боксером или спортсменом, то лежание на диване будет для вас смертной мукой потому что ваш темперамент не позволит так поступать. Он вас поднимет и заставит двигаться. А двигаться и делать вы будете только то, что нравится, к чему у вас лежит душа. Все, что бы вы ни делали, уже предопределено на уровне ваших генов, характера, способностей, темперамента, любви, продолжительности жизни, на уровне этой земли с ее законами и так далее. При этом стоит отметить, что согласно положениям ислама, Продолжительность жизни можно увеличить, делая благие дела. Есть еще два весьма глубоких и практичных смысла в концепции предопределения. Первое. Концепция предопределения дана людям для того, чтобы человек не жалел и не казнил себя за прошлое, сказав себе «Значит, так было угодно Аллаху». Это помогает справиться с горечью совершенных ошибок и не сожалеть о прошлом. Вы ведь помните, что сожаление о прошлом один из самых главных врагов счастья. Второе, концепция предопределения дана людям для того, чтобы те не боялись будущего, не погрязли в нерешительности и сомнениях и смело принимали решения. Чтобы они сказали себе, «Все в руках Аллаха, только Ему ведомо будущее». Недаром верующие люди, когда предпринимают какое-либо действие или путешествие, говорят «С Богом». Таким образом, они убирают беспокойство о будущем, которое является вторым врагом счастья. Концепция предопределенности очень важна в нашей жизни. Она дает нам инструмент для выстраивания правильного отношения как к своему прошлому, так и к будущему. Благодаря этой концепции у нас резко повышаются шансы чувствовать себя счастливыми. Если что-то произошло в прошлом, то об этом не стоит жалеть, потому что так было угодно Богу. А будущего вы не боитесь, поскольку в конечном итоге все в руках Аллаха. Как он решит, так и будет. Для чего нужна миссия и как она влияет на эффективность нашей жизни? Многие говорят, мне бы со своими проблемами разобраться, а вы о какой-то миссии. Но загвоздка как раз в том, что все ваши проблемы и ваша миссия тесно взаимосвязаны. Более того, они являются единым целым. И чем лучше вы реализуете свою миссию, тем меньше у вас проблем. А чем дальше вы от миссии, тем проблем больше. Когда вы выполняете свою миссию, весь мир помогает вам. Вам все дается легко, словно без особых усилий. Помимо того, что вам нравятся ваши занятия, вам еще и постоянно везет. Но если вы не определили свою миссию, то все время будете словно бегать по кругу, решая текущие проблемы, повторяя ошибки без понимания, как же вырваться из этого замкнутого круга. Миссия необходима нам для того, чтобы максимально увеличить эффективность всей нашей жизни, а не какого-то ее отдельного аспекта, вроде производственной, личной или командной эффективности. Чтобы получить от жизни все, что хочется, Нужно в первую очередь ответить самому себе на вопрос ⁇ А чего же я хочу? ⁇ Как миссия влияет на эффективность всей нашей жизни? ⁇ Эффективность не может существовать сама по себе, абстрактно. Это понятие предельно конкретно и является своего рода мерой, демонстрирующей экономичность или затратность процесса достижения цели. Чтобы добиться эффективности всей нашей жизни, нам необходимо сначала определиться с целью всей нашей жизни. Так вот, целью всей нашей жизни является проживание жизни в соответствии с нашей миссией. А все остальные цели, которые мы ставим себе, вроде покупки машины, дома, старта собственного бизнеса и так далее, являются лишь жизненными целями. Миссия является своеобразной точкой опоры для всей нашей жизни ее осью, вокруг которой вращается вся наша жизнь. Это то, благодаря чему вы можете свернуть горы. Как сказал древнегреческий ученый, математик и механик Архимед, «Дайте мне точку опоры, и я переверну всю Землю». Миссия — это главное решение всей вашей жизни. Когда вы определяете свою миссию, то задаете себе самые главные вопросы. Зачем вы живете? что является смыслом вашей жизни и так далее. После того, как вы определили для себя свою миссию, вам будет легче принимать любые другие решения, потому что они будут идти в рамках вашего главного выбора, вашей миссии. И все ваши последующие решения также будут подчинены вашей миссии. В любой момент вы будете четко знать, чего хотите, что нужно делать и как. Но самое главное — ваша миссия четко будет определять то, от чего будет нужно отказаться. Имея миссию, вы каждый раз будете принимать правильные решения, и даже если приняли неправильное решение, оно не будет для вас катастрофичным. Определившись с вашей миссией на Земле, вы сможете принимать любые вторичные решения очень быстро и эффективно. Необходимо будет попросту сравнить, Совпадает ли то или иное решение с вашей миссией или нет? Если совпадает, то это ускорит вас на пути к вашей мечте, реализации и успеху. Если нет, то вы понимаете, этого делать не стоит. Зная свою миссию, вы получаете четкие ответы на вопросы, избегая лишних сомнений, переживаний и бессмысленных страхов. А значит, точно знаете, куда идти, к чему стремиться, что важно, а что нет, чем можно пренебречь, а что нужно сделать в первую очередь. У вас сразу же выстраиваются приоритеты. Обратите внимание, если вы определили для себя, в чем ваша миссия, но при этом ежедневное принятие решений дается вам с большим трудом, вы постоянно чувствуете усталость и апатию, заставляя себя выполнять какие-то действия, приговаривая «это ведь моя миссия», то, скорее всего, это не ваша миссия. Все эти симптомы говорят, что вы обманываете себя и идете по ложному пути. Следовательно, неправильно определили свою миссию, возможно, под давлением обстоятельств или общественного мнения. Становится очевидно, что миссия придает смысл всей вашей жизни. Миссия дает ощущение счастья. Миссия определяет главную цель вашей жизни. Миссия максимально облегчает принятие решений в отношении того, на чем сконцентрироваться и от чего отказаться. Миссия максимально раскрывает ваши таланты и ваши способности. А главное, определение и нахождение миссии является наиважнейшим фактором эффективности всей вашей жизни. Так что находите свою миссию, будьте счастливы и эффективны. Как сказала однажды английская писательница Джордж Эллиотт, «Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы быть».